Глава седьмая В своих комнатах я все же не усидела, отправилась бродить по саду. Решила, что на верхний уровень пока не пойду. И мне и сестрам Легер нужно было время, чтобы все обдумать и свыкнуться с мыслью, что нас теперь больше, чем было раньше. Поэтому я выбрала для прогулки пятый уровень, который еще не успела осмотреть. К тому же вчера на подъезде к дворцу я заметила несколько водопадов, и это было крайне впечатляющее зрелище. Мне захотелось взглянуть на них вблизи, а по словам служанок выходило, что они как раз находились на самой низшей из террас, и к ним вела дорожка, вымощенная розовыми плитками. Ее-то я и отправилась разыскивать. Шла по четвертому уровню, размышляя об утреннем происшествии и ночных своих приключениях, из-за которых сама того не желая попала в следующий тур отбора. Немного подумала о короле Трирейна и о третьем испытании, на котором он будет присутствовать. но так и не решила, как стану смотреть ему в глаза. После наших-то ночных забав в совместном сновидении, устроенном нам сестрами трехликой, потому что в мысли постоянно проникала тревога, отвлекая меня от короля. Пусть серьезные подземные толчки больше не повторялись, но по воздуху время от времени прокатывались горячие волны, а земля под ногами иногда вздрагивала в такт моим шагам, и меня это заставляло нервничать. О, нет, Ингер вовсе не собирался засыпать. Давно уже разбуженный, он ворочался сбоку на бок, подтягивался, разминаясь. И я принялась размышлять о том, что будет, если он так и не заснет. Что если вулкан решит продемонстрировать нам всю свою мощь? Взорвется, выплеснув в небо мегатонны пепла, пемзы и потоки раскаленной лавы. А ведь летний дворец расположен как раз на его склоне, Сколько времени потребуется, чтобы снести все это мраморное великолепие, корпуса и чайные беседки вместе со всеми их обитателями с лица земли? От подобных мыслей мне стало откровенно не по себе, поэтому я притормозила возле садовников, убиравших выкатившиеся на одну из дорожек камни. Мне хотелось узнать, что думают о происходящем на склонах Ингара простые люди, но общаться со мной они не стали. Пожелали удачи на отборе, заявив, что Ингар спит, И милостью трехликой на нашем веку он не проснется. Так что тревожиться юной леди не стоит. А что делать, если юная леди уже порядком встревожилась?» Спросила у них, понимая, что ответа не последует. И не ошиблась. В очередной раз решив, что здесь все беспечны до невозможности, уж не милостью или трехликой, застившей им взор, я оставила садовников в покое. Прошла чуть дальше по дорожке, и когда показался очередной выступ, прислонилась к скале. Распласталась, словно морская змея, приложила к ней ухо, пытаясь понять, что притаилось там, за каменными стенами, в самом сердце Ингора. Собирается ли он заснуть, как твердят все вокруг, или же выплеснет наружу огромную силу, скопившуюся за тысячелетие сна? Пока я так стояла, мимо меня прошли двое слуг. Похоже, меня не заметили, продолжили свой разговор. Один из них бубнил, что ему это нисколько не нравится. Слишком уж часто их трясет в последние дни. Все это довольно подозрительно. Поэтому он собирается сказаться завтра больным и увезти искоренно семью. На это второй уверенно произнес, что все это глупости. Сестры Трехликой уберегут их от извержения, как они делали на протяжении последних столетий. К тому же вчера он поставил свечку в храме Трехликой и кинул целых пять льеров в дарохранительницу на входе, чтобы уже наверняка... На это я мысленно застонала. «О нет, дядя даже не стал бы над ними смеяться. Тут впору обнять и плакать». Наконец рабочие ушли, а я оторвалась от скалы и, дойдя до каменной лестницы, украшенной мраморными грифонами, отправилась вниз на пятый уровень. Там было безлюдно. Даже садовники мне не попадались. Я долго бродила по дорожкам, разыскивая ту самую с розовой плиткой, пока они не закончились. Дорожки сменил сосновый бор, и я замерла в растерянности». «Но именно оттуда несся шум водопада, и я решила, что и так сойдет. Не нужны мне ваши дорожки, доберусь и через лес». Шла, размышляя о том, что, наверное, подхожу к самому концу территории дворца, и где-то неподалеку должен находиться край защитного купола. Конечно, его ставили сильнейшие маги, подозреваю, не без участия артефактов и сестер трехликой с их непонятной магией, так что взломать мне его вряд ли удастся. Но было интересно найти и взглянуть вблизи». Вместо этого я нашла мертвую белку. Через пару метров наткнулась еще на одну. Затем увидела лежащую на засыпанной сухой хвои земле ворону и, не выдержав, склонилась над птицей. Я не очень хорошо разбиралась в мертвых животных. Нет, не так. Я привыкла иметь дело только с людьми, причем преимущественно с живыми. Но все-таки определила, что это была недавняя смерть. Вряд ли прошло больше четырех-пяти часов. Но почему? Раз во дворце все спокойно, что могло вызвать массовую гибель животных в сосновом бору? Ответов у меня не было. Так что на всякий случай я накинула на себя всевозможную защиту и отправилась дальше на шум водопада, время от времени натыкаясь на мертвых обитателей леса. Неожиданно увидела в метрах так в 10-15 над головой незамеченную мною раньше розовую дорожку, тогда как я, ну как всегда, лезла напролом через чащу. Засобиралась было подняться наверх. Но тут в просветах между деревьями мелькнул вожделенный водопад. Вымощенная плитка и дорожка вела к нему, заканчиваясь смотровой площадкой, тогда как я наткнулась на едва заметную тропинку, по которой вышла к небольшому озерцу, образовавшемуся на месте падения воды. Над ним велось облако водных брызг, среди которых я разглядела две, нет же, целых три ярчайших радуги. Зрелище оказалось захватывающим. Огромные массы воды с ревом срывались с высокого уступа и летели вниз, чтобы бурля закручиваться в водовороты. И я в который раз подивилась мощи сил природы. Правда, вдоволь налюбоваться ее красотой я не успела, потому что заметила на смотровой площадке обнаженного светловолосого мужчину. Великолепный в своей ноготе он подошел к краю водопада, затем уверенно вскинул руки, собираясь вот-вот прыгнуть в образовавшееся у его подножия озерцо. Не испугался ни десятиметрового свободного падения, ни водяного облака, похожего на молочный пар, ни того, что сквозь этот самый пар проглядывали огромные поросшие бурым мхом валуны. Я подумала, что это был его привычный утренний ритуал — купаться в водопаде на пятом уровне. Слишком уж уверенно он все проделывал. Кинула еще один взгляд на мужчину. Его длинные золотистые волосы спадали на загорелые мускулистые плечи. К тому же даже отсюда я чувствовала отголоски темной магии. Нет, с этим человеком я никогда раньше не встречалась, а сейчас в этом не было никакой нужды. Решит еще, что я за ним подглядывала. Поэтому засобиралась было отвернуться и уйти, но так и не смогла. Меня что-то тревожило, странное ощущение, навязчивая мысль, которая словно назойливый комар вилась в голове, заставляя меня топтаться на месте. Я еще раз взглянула на висевшее над озерцом плотное облако пара, затем на выброшенную на берег дохлую рыбу, вспомнила о мертвых животных в сосновом бору и сложила одно с другим. Слишком уж горячим казался мне этот самый пар, тревожащий мои ноздри. К тому же запах, принесенный порывом ветра, был довольно специфическим. Внезапно я поняла, что маленькое озерцо под водопадом смертельно опасно. «Кипящая вода с кислотой! Вот что там было!» Прежде чем я успела хоть что-то сделать, окрикнуть незнакомца, предупредить, чтобы он остановился, мужчина все-таки прыгнул и полетел навстречу своей гибели. И я не придумал ничего лучшего, чем в ту же секунду накинуть на него защитное заклинание. Но при этом прекрасно понимала, что это ему нисколько не поможет. В спешке наброшенным заклинанием от кипящей кислоты его не защитить. Поэтому взяла и опутала мужчину магическими ремнями. Затем дернул на себя, увлекая прочь от воды. Успела в последний миг, от воды его отделяло всего ничего, и за свою доброту тут же получила по заслугам, потому что, испугавшись за чужую жизнь, потянула слишком сильно, вырывая незнакомца из смертельных объятий водопада, и уже через секунду он снес меня с ног. Вот так влетел в меня, и мы кубарем покатились по земле, потому что мне пришлось снять с себя защиту, пустив все на усиление своего заклинания. Наконец он остановил движение, но вставать с меня не спешил. Так и лежали. Я снизу, он сверху, придавив меня своим нешуточным весом. Роста незнакомец оказался здоровенного, а еще и сплошные литые мускулы. К тому же в моей груди внезапно полыхнул пожар, но это была вовсе не реакция на близость к обнаженному мужскому телу. Я чувствовала в нем очень сильный темный дар. Изначальный. Уверена. Я спасла от гибели чистокровного демона. Наверное, он тоже что-то почувствовал. Вернее, демон явно что-то почувствовал, потому что вставать с меня не собирался. Так и лежал, рассматривая меня с явным интересом, не обращая внимания на то, что мне тяжело и неприятно быть распластанной по земле, придавленной его мощным телом. К тому же мне это нисколько не нравилось. «Убирайся!» — заявила ему. «Иначе я тебе помогу». «Да так помогу, что мало не покажется». При этом подумала, что у него очень красивое лицо. Необычный контраст, светлые волосы, черные брови, сходящиеся к переносице и темные глаза. Мужчина был молотый и удивительно хорош собой, но это не повод лежать на мне и пялиться с крайне довольным видом. «Убираться?» — переспросил он, и в его голосе мне послышалась легкая усмешка. «И штаны не забудь надеть!» — напомнила ему, уставившись в полыхнувшие темным пламенем глаза. Но не убираться, не заботиться о одежды демон не спешил». «Пока еще никто из девушек не пытался столь решительным образом привлечь мое внимание», — начал было он. «Потому что ты идиот», — констатировала я, — «и даром никому не нужен». «Тебе не приходила в голову эта здравая мысль?» На это он снова усмехнулся, и я почувствовала, что происходящее, хм, то, что я его обозвала идиотом, ему очень даже нравится, причем характерным для мужчин образом, потому что эта его хм, характерная реакция уперлась мне в живот. И я серьезно задумалась, уж не приложить ли мне демона адским огнем. Сама вытащила из кислоты, сама и прибью. «Я уже серьезно жалею, что спасла тебе жизнь», — заявила вместо этого, «потому что выросла слишком уж доброй». «О чем ты?» — нахмурился светловолосый красавец. «О том, что ты чуть было не искупался в кипящей кислоте. Зря я тебя остановила. Это зрелище сделало бы мое утро куда более увлекательным, чем лежать на земле, придавленной демоном». Услышав это, он все же с меня поднялся. А я, сев, отвернулась и философски уставилась на верхушки сосен. Принялась размышлять о том, что разлом подземных недр и выплеск кислоты образовался не так давно, и слуги еще его не успели обнаружить. «Штаны надел?» — спросила у незнакомца. Повернулась. Затем снова отвернулась, потому что штаны он не надел. «Они наверху!» — заявил мне демон жизнерадостно. «Когда бы я успел?» «Иллюзия!» вздохнула я. Ну это ж так просто! Или же ты хочешь, чтобы я сотворила тебе штаны?» Но он все же справился с этой задачей. «Элиас Горн, представился мне, «младший сын короля демонов Шашарина». Тут я выдохнула изумленно, подумав, что зря, наверное, ему нагрубило. «Но ведь заслужил. Выходит, ты спасла мне жизнь?» Кивнув, снова уставилась в его идеальное, почти все встречные до этого мною демоны обладали какой-то порочной демонической красотой лицо. Затем еще раз окинула взглядом великолепно развитую мускулатуру и задумалась о том, уж не влюбиться ли мне. Точно так же, как одна из моих прапрабабок, павшая жертвой страсти к заезжему демону. Но в моем случае сделать это исключительно для того, чтобы погасла магическая метка, и я бы убралась с отбора. Взвесив эту мысль, и так, и эдак... «Все-таки решила, что влюбляться в идиотов не мое. Даже если очень нужно, все равно не получится». Эйвери Ривердейл сказала ему по привычке, забыв о том, что здесь меня все зовут Эйвери Легер. «Подожди меня здесь!» — попросил принц демонов. «Не уходи! Я слетаю за настоящими штанами, потом ты мне все расскажешь!» Расправил мгновенно проявившиеся в этом мире черные крылья и поднялся в воздух, направившись к смотровой площадке над водопадом. Я же, чихнув от поднятой им пыли, принялась отряхивать подол. В принципе, сейчас можно было открыть портал и отправиться в Освояте, но я все-таки решила дождаться принца и поговорить. Потому что он был единственным встреченным мною во дворце, кто оказался не из Трирейна. Так что истовой веры в трехликую богиню и фантастические умения ее сестер сдерживать вулкан у него не должно было быть. Поклонялись в Шашарине первозданному отцу огню и матери земли. И я все еще надеялась найти с ним общий язык. Вернее, рассказать Элиусу обо всем, что меня тревожило. Если, конечно, демон перестанет на меня пялиться со столь многозначительным видом. Впрочем, вернувшись, принц Шашарина повел себя вполне разумно. Осмотрев озерцо, тоже пришел к выводу, что искупаться в горячей кислоте было бы не слишком полезным для его здоровья, после чего поблагодарил меня за спасение. Назад мы отправились тем путем, по которому я пришла. хотела показать ему мертвых белок и рассказать, что думаю о беспечности обитателей дворца в частности и всех жителей столицы в целом. По дороге разговорились. Принц Шашарина оказался интересным собеседником, и мне было приятно находиться в его обществе. С его слов выходило, что он живет в Трирейне последние пять лет. Прибыл сюда после подписания мирного договора между двумя королевствами. Но статус у него довольно необычный. Он находился в Трирейне как гость, но в то же время был здесь добровольным заложником. «Заложник хороших отношений между нашими королевствами», добавил Элиас, в бесчисленный раз окинув меня одобрительным взглядом. «Я тоже на него посматривала. Давненько не встречала чистокровных демонов. Чувствуя, как бьется, пульсирует в принце шашарина темная магия, оказалось крайне приятное ощущение». К тому же смотреть на него тоже было вполне приятно. Одетый в одну лишь белоснежную тунику, черные штаны, обтягивающие крепкие бедра и в сапоги до колена, он казался мне довольно привлекательным. «Демон, что тут говорить?» Выходит, «ты тоже здесь пленник?» вырвалось у меня, и принц Элиас скинул в мою сторону любопытный взгляд. По одному из пунктов мирного договора. В Шашарин отправился кузен короля Хакона, а с нашей стороны вызвался я. «Решил, что мой старший брат займет трон, тогда как я поживу среди людей». «Но почему так строго? Неужели для поддержания мира понадобились заложники?» Демон пожал плечами. «Потому что мы не хотим войны с Трирейном так же сильно, как они не хотят с нами. Поэтому, чтобы продемонстрировать серьезность наших намерений, мы обменялись заложниками королевских кровей. Я пошел даже на то, чтобы сестры трехлик исковали мне крылья печатью богини». Так что пусть мое решение и было добровольным, но я здесь все-таки пленник, который не может покинуть пределы Трирейна, иначе их печать меня убьет. На это я покивала. Как же все до боли знакомо. Что тут скрывать, — сказала ему. Я тоже здесь пленница, и мое передвижение ограничено меткой, которую поставили на мое плечо те же самые сестры. Но у меня есть надежда, что в скором времени отбор закончится, и я буду свободна. Какое-то время мы шли молча. «В Трирейне не так уж и плохо, так что я вполне доволен своей судьбой», неожиданно произнес принц Элиас. «К тому же Хакан Ассалин – мой хороший друг, и я здесь на правах его советника и главного эксперта в женской красоте». На это я усмехнулась. «Не думаю, что король нуждается в чьих-либо советах», – сказала ему. «Он вполне способен сделать самостоятельный выбор». «Но он всегда ценил мое мнение», – Продолжал гнуть свою линию принц Элиас. И ко мне здесь относятся как к крайне важному человеку. Демону, подсказала ему, украдкой активировав магическое зрение. Принялась разглядывать его невидимые на зримом плане крылья. Странное дело, их я различала отлично. Черные, почти трехметровые, аккуратно сложенные за спиной. А вот сковывающие их печати богини, как не старалась разглядеть, мне так и не удалось. Я решила, что и это, похоже, лежит за пределами моих знаний, как и способ, которым на меня поставили проклятую метку. «Демон», — согласился он, — «но совсем непростой. Ты спасла мне жизнь, Эйвари Ривердейл, но тем самым сберегла ее десяткам, а то и сотням тысяч людей и демонов. Погибни я в Три районе, отец такого бы им не простил. Это означало бы войну и множество жертв, как с одной, так и с другой стороны. Да и я не слишком-то хочу умирать». На поле битвы не отказался бы, но не из-за того же, что неудачно искупался в водопаде. Я склонила голову, дожидаясь, к чему приведет вся эта патетическая речь. «Поэтому ты можешь попросить у меня все, что захочешь». Наконец милостиво разрешил принц Шашарина. «Пусть я здесь добровольный пленник, но при этом довольно богат». Он кинул на меня взгляд из-под длинных темных ресниц. «Так чего же может хотеть прекрасная Эйвери Ривердейл?» «Золото? Драгоценностей? Или же того, чтобы я нашептал королю, что ему стоит обратить на одну черноволосую красавицу куда более пристальное внимание?» «Не стоит», — сказала ему резко. «Никому и ничего шептать. Золото и драгоценности мне не нужны. А король и сам разберется, кто ему больше по душе. Но кое-что я все-таки у тебя попрошу». «Что именно?» — спросил он с улыбкой, которая тут же исчезла с его лица, когда я произнесла. «Я хочу, чтобы ты слетал на вершину Ингара, а потом, вернувшись, рассказал мне обо всем, что увидишь, вплоть до мельчайших подробностей». Мое желание демона порядком озадачило. «Ну зачем?» — выдохнул он. «Затем, что извержение Ингара не за горами», — заявила ему мрачно. «И мне надо было знать, пора ли уже паниковать, или все еще оставалось время, чтобы спокойно завершить свои дела. Здесь, в Трирейне, все почему-то думают, что их убережет трехликая богиня. Но мы с дядей Бертраном, а он у меня ученый, привыкли полагаться только на здравый смысл. К тому же пару лет назад я пережила извержение на Огненных островах. И это был довольно-таки неприятный момент в моей жизни. Мы едва унесли оттуда ноги, поэтому я кое-что знаю о вулканах. Я не могу понять, почему вы три трирейнцы, выросшие на склонах вулкана. «Я не из Трирейна», — отозвался Элиас. со все той же легкой улыбкой на губах. «Это не меняет сути дела», — нахмурилась я. «Почему, ну почему здесь все так беспечны? Неужели внешних признаков недостаточно? Все эти ваши постоянные землетрясения, сера в воде, а теперь еще и кипящая кислота. Это что, по-вашему, дар богини своим детям? Что еще должно произойти, чтобы вы хотя бы немного встревожились?» Тут словно в подтверждение моих слов нас снова тряхнула, и я подняла палец. «Вот!» сказала ему. «Боги меня услышали и послали знак». Но демон пожал широченными плечами, нисколько не проникшись серьезностью момента. «В три всем заправляют трехликая богиня и ее прислужницы», заявил мне. «Они обладают магией, которая лежит за пределами моего понимания. Но, насколько я знаю, они вполне способны утихомирить вулкан, если тот попытается проснуться. Никакого извержения не будет Эйвери». так что не стоит тебе так бояться». На это я закатила глаза. «Еще один». «Серьезно сомневаюсь, что сестрам трехликой богини такое по плечу», — заявила ему упрямо. Но демон продолжал гнуть свою линию, принявшись твердить об изначальной магии, которой обладали рыбьи глаза и сестры. То, то они смогли поставить на его крылья печать богини, такой даже в шашарине никому не под силу. «К тому же король поручил префекту столицы присылать ему регулярные отчеты о состоянии дел на вершине Ингора», — добавил он. «И это, насколько мне известно, старательно выполняется». Я застыла от неожиданности. «Ах, вот как!» «Погоди. Выходит, король поручил наблюдать за вулканом, и это делают люди Сильвера Малита? Потому что именно он был главой столицы, и я отлично помнила сетование извозчика о проворовавшемся префекте». «Но если так, то...» Получается, все отчеты сначала попадают ему на стол, и только потом он передает их королю. Но если так, то, то Малет вполне мог изменить их по собственному разумению. Ему ничего не стоит утаить истинное положение дел от короля, если ничего не стоило восемнадцать лет назад подделать мамины письма. Судя по всему, именно так согласился со мной принц. Но маги, инспектировавшие вулкан, не нашли ничего подозрительного. «Смело!» — покусала я губы. «Очень смело вот так взять и не найти ничего подозрительного, ни единого признака надвигающегося извержения, если они буквально валяются под ногами, потому что мы снова наткнулись на дохлую птицу. Именно поэтому я хочу все проверить. Взглянула бы сама, но мне нельзя выходить за пределы купола. Зато твое передвижение в пределах Трирейна ничего не ограничивает, поэтому я бы хотела, чтобы ты стал моими глазами». Или осмешкал, я спросила, «Неужели принц Шашарина боится подниматься так высоко в небо?» «Я не смогу исполнить твою просьбу, Эйвери Ривердейл», наконец произнес он. «Даже если я и покину территорию дворца, то воздух над вулканом слишком разрежен, и до вершины мне не долететь. Мои крылья...» Магическим зрением я увидела, что он близок к трансформации, но снова не заметил на них никакой печати. «Не удержит меня на такой высоте». На это я украдкой вздохнула. Слабая отговорка, мог бы придумать что-то и получше. Мы много раз, дяди, сталкивались с демонами в своих скитаниях, и я знала, что такая высота для них не помеха. «Значит, помощи от тебя не ждать?» протянула я разочарованно. Он склонил голову. «Я поговорю с королем», — пообещал мне. «Мы с ним хорошие друзья, и Хакан обязательно меня выслушает». Тут мы вышли на дорожку, ведущую к четвертому уровню, и остановились возле лестницы с грифонами. Что же касается вас, леди Ривердейл, очень скоро всех избранниц ждет испытание по магии. Проводить его будет, насколько мне известно, тот самый Сильвер Малет. И я выдохнула растерянно. Но почему именно он? — Потому что Малет возглавляет еще и магический совет столицы, — отозвался Элис. К тому же он близкий друг великой сестры. я советую смотреть в оба, маленькая леди Ривердейл. Еще бы, я посоветовал воздержаться от выказывания недоверия или резких слов в лицо лорду Малету. Это крайне неприятный тип, причем с огромными связями. Даже я стараюсь по возможности не иметь с ним дела. После чего, попрощавшись, заверил, что обязательно будет присутствовать на третьем испытании». Ему интересно посмотреть, на что способна Эйвери Ривердейл, которая спасла его жизнь. Намекнув, что он до сих пор у меня в долгу, демон отправился по лестнице на верхние уровни, а я побрела к синему крылу. Шла, размышляя о том, почему маги, инспектировавшие состояние Ингара, не нашли ничего подозрительного на его вершине. Тут либо король получал от префекта поддельные отчеты, либо... либо нам ничего не грозило. Ну да, все спокойно, вулкан спит. И на нашем веку уже не проснется. Это я паникую не по делу. Ведь Малец здесь, в корене, и даже прибудет на третье испытание. Его сын тоже неподалеку, наверное, вовсю увивается за Анаис Легер с одними ему понятными намерениями. Не станет же Малет в угоду своим планам подвергать опасности жизнь не только горожан, но и свою и своего сына. Или же он станет? Этого я не знала, но... Решила, что мне стоит рассказать королю о своих подозрениях. Обо всех своих подозрениях, раз уж лорд Легер не успел ничего сделать, и Сильвер Маллет прибудет на отбор во всей своей <крас> красе, облеченной властью, чтобы провести третье испытание. К тому же мне не мешало бы придумать, как его провалить, потому что проводить его станет почетный член магической гильдии Корины лорд Сильвер -малет, А следить за ходом будут сестры трехликой богини, мои враги. Все те, кто восемнадцать лет назад погубили мою мать.